Глава сороковая. Жирен не стал задавать вопросов, выясняя, что, зачем и почему. Он, как всегда, понял меня с полуслова. Он хорошо помнил те времена, когда принцесса и принц выживали в Нижнем городе, чудом избежав смерти. И он знал, такого я не пожелала бы самому злейшему врагу. Чтобы подготовиться к спасательной операции, у нас ушло два дня. По нашему плану... Жерен с двумя помощниками должен был пройти по подземельям в королевский замок накануне нападения, дождаться той самой ночи и, когда начнется бой, проскользнуть незамеченным в детские покои и вытащить детей. Чтобы они не доставляли проблем, мы решили воспользоваться травкой из запасов, переданных мне великой матерью. Один глоток отвара тихой ночи, и малыши спокойно уснут до утра, не замечая, что их куда-то несут. К обеду Жерен с детьми выйдет к реке, где их будет ждать Вайдила со своими девочками. Обозную телегу в леса не загонишь, поэтому они вывезут детей к дороге, к купеческому обозу, у которого совершенно случайно сломается тележная ось посреди дневного перехода. Опыт организации купеческого обоза у нас уже был, поэтому мы были уверены, что сможем собрать его очень быстро. Возникла небольшая загвоздка с самими купцами. Но мы вышли из положения, пригласив на эту роль Гальшу, сестру Митки. Ушлая купчиха сразу почуяла выгоду. Торговля грилорских купцов с королевством Кларин была очень скудной. И если у нее получится наладить постоянное сообщение обмен товарами, то она не только окажет мне услугу в благодарность за возможность первой получать новинки из моей мануфактуры но и разбогатеет еще больше, торгуя уникальными новинками. Причем, когда я получила согласие от Гальши, я не была уверена в том, что для нее было более значимым. Этим обозом дети отправятся в королевство Клорин в сопровождении амазонок и Гальши, которая будет играть роль владелицы всех мужчин, обслуживающих обоз. Бесхозных рабов могли прибрать к рукам воинственные жительницы королевства. И даже Вайдила ничем не помогла бы в такой ситуации. Чтобы детей сочли мертвыми и не искали, мы решили устроить пожар. Очень сильный пожар, после которого смерть детей можно будет подтвердить обгоревшими кочками костей. Уж этого добра в моей харчевне навалом. А когда все сгорит, никто не сможет определить, чьи это кости – человеческие или свиные. К счастью, экспертиза в этом мире не достигла таких высот, как в другом. Я не могла дать Жерену бумажную карту подземелий. Это была тайна королевского рода, открывать которую я не имела никакого права. Я знала совершенно точно, мой отец никогда не пошел бы на такой риск. Он скорее предпочел бы закрыть глаза на смерть детей, чем открыть потаенный ход в личные покои королевской семьи. Но я не мой отец». Хотя это понимание не помешало мне потребовать у Жерена клятву всем богам о неразглашении секретов королевской семьи перед тем, как научить его последовательности поворотов. У Жерена на запоминание безопасного пути по тайным ходам ушло всего несколько часов, хотя я была готова потратить все два дня. Меня это удивило, но оказалось, что это особая тактика развития памяти, которой обучают всех наемников. Их специально тренируют запоминать карты и схемы движения. Накануне нападения на Королевский замок, Жирен и мои амазонки уехали из города. Чтобы третий советник ничего не заподозрил, меня стала охранять другая пятерка воительниц, которую привела сама Воидила. Я переживала, что третий советник насторожится, увидев вокруг меня других дев-воительниц. Но ему тоже было не до таких мелочей. В последние дни... Он почти не появлялся дома, пропадая то в королевском замке, то в замке герцога Вейрона. Никогда не думала, что ждать в безопасности гораздо тяжелее, чем самой находиться в гуще событий. Так сильно, как сейчас, я не боялась даже тогда, когда бежала из королевского замка с лужкой на руках. Я выхлебала все капли Алиса для нервных барышень, наплевав на дозировку но никакого облегчения не почувствовала. Как металась из угла в угол в своих покоях, так и продолжала бегать, не в силах даже усидеть на месте. «Ваша светлость, к вам баронесса шерше! Горничная осторожно заглянула в слегка приоткрытую дверь. «Я уже сегодня гаркнула на ни в чем не повинную девушку из-за какой-то мелочи. И теперь она просто боялась вызвать мой гнев снова. «Пусть войдет!» Я не хотела кричать. Но мои слова снова получились чересчур эмоциональными, и горничная мгновенно исчезла с глаз долой. Я выругалась. «Нельзя быть настолько несдержанной, и дело даже не в том, что я ни за что наорала на служанку. Я собираюсь примерить корону на свою голову, а значит, и должна держать лицо даже в такой сложной обстановке. Меня ведь этому учили». Так почему я никак не могу остановиться и просто сесть, чтобы встретить баронессу Шерши с королевским спокойствием и достоинством? Ваша светлость, баронесса шерша, впорхнула в мои покои с неизменной улыбкой глупышки Ирлы. Поклонилась и засияла пуще прежнего. Очень рада вас видеть, я кивнула. Малый, я тоже рада вас видеть, баронесса Шерше. И махнув рукой, указала на диванчике. Присаживайтесь, госпожа баронесса, улыбнулась я, но сама почувствовала, что улыбка получилась похожа на звериный оскал. С чем пожаловали, решила навестить дорогую подругу. Баронесса элегантно опустилась на креслице и снова улыбнулась. Мне ничего не оставалось, как сесть рядом с ней и сидеть ровно, несмотря на то, что все сиденье под моей попой казалось утыкано острыми иглами. Которые безжалостно впились в кожу, заставляя меня вскочить с места. Чтобы не пойти на поводу у своих взбудораженных нервов, пришлось прикусить губу изнутри. Я надеялась, что боль переключит внимание на себя и поможет мне успокоиться. брита! Тихо зашептала мне Ирла, когда горничная принесла нам горячий взвар и вышла из гостиной. У меня очень тревожные новости. Я застонала. «Опять? Да сколько можно уже? Когда-нибудь в моей жизни будет что-то хорошее?» Из Ургорода пришли известия, что моя сестра к чему-то готовится. После того, как она изучила дневник Саирлы, что-то изменилось. Она явно узнала оттуда то, что позволило ей надеяться на... Баронесса Шерша запнулась, а потом добавила. «Не знаю на что. Я понимаю, что это звучит немного странно». Но я чувствую, Абрита, что-то не так. Я не читала дневник. Но вы должны вспомнить все, о чем писала покойница. И подумать, что из написанного могло воодушевить Рамину и подарить ей надежду на лучший для нее исход. Я пожала плечами. Ничего особенного, если не считать ритуала, который проводился над девочкой-наследницей. Там не было. Я бы точно заметила. Так... Обычные причитания, слезы, обиды на мать, на сестру, на мужа и Адрея. Даже о богине моя свекровь почти не писала. «Вы уверены?» «Да, абсолютно», – кивнула я. «Иначе я не стала бы отдавать его. Я ни на гринку не доверяю своей бабке. Я столько раз ловила ее на обмане, что скорее поверила бы в противоположный смысл ее слов». «Очень странно», – бронесса нахмурилась – и неосознанно затеребила подол. «Надо же! Значит, и она нервничает. Просто держится лучше меня». И следующие слова баронессы подтвердили мои догадки. «Я так тревожусь!» – выдохнула она. «Как никогда в жизни!» «Кто бы мог подумать, что я буду искренне желать победу тем, кого считаю своими врагами!» – нервно хихикнула она. «Я уже выпила все успокоительное!» но даже безмятежность помогает на очень короткое время. И, кажется, меня накроет прямо сейчас. Она взглянула на меня и тяжело вздохнула. А мне сразу стало легче. Значит, ни одна я не могу справиться с эмоциями. А нервничать вдвоем оказалось гораздо легче. Время тянулось очень медленно. Мы с баронессой бегали по гостиной, в которой становилось все темнее и темнее. Легкие летние сумерки – Уже накрыли своей вуалью весь город. Еще немного, и в королевском замке прольется кровь Грегорика. Я его не жалела, скорее наоборот. Я жаждала мести, но предпочитала бы обойтись без остальных жертв. А они будут, я знала. Мои горничные, Айрита и Итана, погибли в ту ночь. Хотя вся их вина была в том, что они были рядом со мной, когда на нас напали. И другие... Я вспомнила коридоры, полные трупов, и содрогнулась от ужаса. Как я вообще могла на такое пойти? Внезапно захотелось все остановить. Зачем мне трон, путь к которому выстлан мертвецами? Но было уже слишком поздно. Где-то там, за стеной, отделяющий королевский замок от высокого города, уже умирали люди, и я уже ничего не могла поделать. Абрита, может, еще взвар? Баронесса Шерше, устав от беготни, повалилась на диван. Я хотела было согласиться, а потом передумала. За вечер мы выпили уже, наверное, по ведру ромашкового взвара, пытаясь успокоиться. «Может, целастус?» – предложила я. войдила оставила мне свой набор для приготовления напитка, обучив правильному процессу заваривания, чтобы я не отравилась ядовитыми эфирными маслами. «Целастус?» переспросила баронесса шерша, заинтересованно взглянув на меня. «Что это такое?» «Это напиток из королевства Клорин, улыбнулась я. «Неужели хоть что-то осталось вне познаний баронессы Шерши?» Войдила научила меня его готовить. «Ах, вот оно что!» В глазах баронессы зажегся огонек догадки. «Я слышала о нем, но никогда не пробовала». «Амазонки угощают им только тех, кого считают своими. Это знак признания и близости». Я улыбнулась. «Ну, вас я считаю своей. Так что, Целастус?» Баронесса Шершик кивнула. Она пыталась скрыть, но я видела. Мои слова пришлись ей по душе. Тем более я не соврала. Я действительно чувствовала, что моя тетушка была по-настоящему близка мне. Я сделала все правильно насыпала в джебу тщательно выверенное количество высушенной смеси от древесневших побегов цветов и ягод целастуса. залила кипящей водой и накрыла крышечкой выпуская эфирные масла через тонкий носик и расставив широкие чашечки пиалы со смешной торчащей в сторону ручкой присела на кресло чтобы выждать нужное время баронесса с любопытством смотрела на мои приготовления А потом улыбнулась, потянувшись к чайничку. «Хотите, чтобы я за вами поухаживала?» «Нет», — остановила я ее жестом. «Не трогайте. Целастус не терпит суеты. Нужно подождать, иначе он убьет вас. Его эфирные масла смертельно ядовиты, и надо дать им время испариться». Глаза баронессы Шерши увеличились. Она отдернула руку и вернулась на место задумчиво глядя на порог, выходящий из джебы, а потом подняла на меня взгляд. «Кажется, я поняла, что нужно сделать, чтобы моя сестра не смогла нам помешать. Вы должны сделать ей подарок, Абрита. Она так жаждет приобщиться к традициям Клорин, что, несомненно, клюнет на нашу удочку. И мы избавимся от нее легко и просто. И самое главное, никто даже не подумает, что она умерла от отравления». Ведь этот напиток уже будет безопасен. «Я боюсь, что ее смерть принесет нам гораздо больше проблем», – не согласилась я. «Сейчас – да. Но после коронации, когда вы покажете всем свою связь с богиней, все остальное уже не будет иметь никакого значения». Я ничего не сказала. Бронесса была права. «Смерть – лучший способ избавиться от врага за спиной» но я больше не хотела убивать. Сейчас и так совсем рядом лилась кровь невинных людей, навсегда оставаясь на моих руках.